Глава 6. Хмурый лорд. Мартин, увидев лорда, прекратил реветь и теперь стоял, подвывая и всхлипывая, готовый чуть что сорваться в новый приступ плача. Он что, дядю боится? Эмилия молчала, видимо, тоже испугавшись хозяйского гнева. А ей-то что? Она же всё равно уже здесь считай не работает. Заметив, что кухарка не собирается пока отвечать, а лорд уже готовится что-то ещё рявкнуть, я решила принять огонь на себя. Ваш сын, прошу прощения, ваш племянник играл с кошкой. Я сейчас его успокою и обработаю рану. Лорд проглотил уже готовую сорваться с его губ фразу и уставился на меня, словно на восьмое чудо света. Чёрт, я что, нарушила какое-нибудь правило этикета? Дело в том, что местный этикет так и остался моей слабой стороной. Во-первых, я выросла в другом мире, и в моей стране аристократы остались лишь как персонажи кино и книг. Во-вторых, моя новая семья была не рядовитой, поэтому я то и дело натыкалась на какое-нибудь сложное правило. Например, в некоторых ситуациях прислуге не следовало заговаривать первой, но я ведь отвечала на заданный вопрос, В общем, я подошла к мальчику, осторожно промыла его пальчик под краном, вытерла чистой салфеточкой и ободряюще похлопала по плечу. Скоро всё заживёт. Нужно только намазать кремом. Не хочу кремом, закричал мальчишка. Не хочу крем. Куда вам принести завтрак, милорд? тоном вышколенной экономки произнесла я, понимая, что с ребёнком мне предстоит разбираться ещё долго. Лорд ещё раз смерил меня странным взглядом, буркнул в красную гостиную и удалился. Эмилия, ты ведь обработаешь ему палец? спросила я, укладывая на поднос салфетку и прибор. А разве вы не знаете какого-нибудь заклинание исцеления? Нет, к сожалению. Я же просто фея домашнего очага. У меня очень плохо с целительским даром, только бытовая магия: уборка, содержание дома. Вот как, с сожалением протянула она и переключилась на мальчика. Ми лорд, миленький, сейчас всё всё пройдёт. Мальчишка продолжал реветь, а я подхватила поднос и аккуратно понесла его в красную гостиную. Гостиная была, я бы сказала, тёмно-красной из-за полузадернутых тяжёлых штор, сквозь которые просачивалось совсем немного света. Лорд ждал меня на диване возле столика. почитывая газету в этом красноватом полумраке. Ну и привычки у него. И столовая же есть. Чего он там не завтракает? Вам не темно, милорд? спросила я, поставив перед ним завтрак. Может быть, открыть шторы? Откройте, сказал он тоном, словно ему всё равно. И я поспешила выполнить указание. Я могу идти? на всякий случай уточнила я. Лорд неопределённо мотнул головой, словно не желая, чтобы его отвлекали от чтения. Лоб его был хмур, как если бы газетной статьи оповещали о неприятных для него новостях. Ну Но там, налоги поднимают или аристократам устраивают обязательный королевский субботник. Я едва не фыркнула от своих мыслей, представив себе хмурого лорда Гаренгема, возящего граблями по истерзанной, замусоренной земле в компании таких же напыщенных аристократов. И ритировалась в кухню, мимоходом взглянув в столовую, где Литисия уговаривала своих юных подопечных поесть нормально. Лорд завтракал долго. Я при помощи обычного бытового труда и талики магии Успела немножко прибрать кухню. Благо Эмилия содержала её практически образцово. По большей части я изучала, что и где находится, а потом забрала то, что осталось от завтрака детей, то есть почти нетронутые порции. Смахнула тряпкой крошки со стола себе в ладонь и протёрла стол. Едва я занялась детской посудой, как раздался звонок. Лорд Гаренгем закончил свой завтрак. и я поспешила его убрать. Лорд не удостоил меня ни единым словом, практически сразу покинув комнату. Газета осталась лежать на диване, и я решила уточнить у Эмилии, куда ее прибрать. В кабинет, что ли? Или уже в мусор? Впрочем, если Лорду она уже не нужна, то себе сначала возьму, прочитать. Не лента Инстаграма, конечно, но сойдет. Интересно. Когда же я перестану скучать по смартфонам, ноутбукам, бесплатному вай-фаю и прочим благам моей не магической, навсегда потерянной родины? В сердце до сих пор иногда щемило при мыслях о моей оставленной семье. Правда, как я вычитала в одной магической книге, для попаданок в другой мир существует механизм смягчающий утрату. Оно и понятно, Это только в фэнтези-романах одни сироты, никому не нужные, пропадают. Кому-не-аком печалиться и кого всё равно никто не ждёт. Но мне не хотелось верить, что мои родители меня совсем забыли. И даже что они меня оплакали и похоронили. Остась каким-то образом скрылся от правосудия. Я читала иногда жуткие новости о жёнах, убитых ревнивыми мужьями, и им всегда находилось куча оправданий. Жена довела, не иначе. На хорошую женщину руку не поднимут. Но девушки, глядевшие с фотографий, не производили впечатлений каких-то особенно плохих. Обычные, симпатичные, улыбчивые. От мрачных мыслей меня отвлекла вторая кошка. Её звали Стелла. Вот такое помпезное имя для породистого животного. Белла и Стелла. Ну, почти белка и стрелка. Как мне почему-то пришло в голову. Кошка требовательно мяукнула, и я погладила её. А ты чего хочешь? Еды? Кошка же царственной походкой потомственной пушистой аристократки направилась в кухню, где требовательно мяукнула у ледника. Ну давай покормлю. В этом мире не было удобных и сбалансированных сухих кормов. Но Эмилия уже просветила меня насчёт меню пушистых капризуль. Белла обожала рыбу, а Стелла куриное мясо. Впрочем, молочко любили обе, и я положила в миску свежей сметаны. Угощайся. Вообще это меня смешило, что кошкам тоже приносили миски в столовую. Культурненько. Но обе предпочитали кормиться в кухне, поближе к аппетитным запахам и вкусным объедкам. Кстати, Эмилия уже сообщила мне, что в мои обязанности будет входить отучение кошек от дурных привычек. Так приказал лорд Гаренгем. Наивный. По-моему, эти пушистые дамочки сами кого хочешь отучат, переучат. Но на следующий день меня ожидал неприприятный сюрприз.